Он нес ее на руках. Когда она приоткрывала глаза, ее мутило от ускользавших рыхлых и мокрых клочков земли. Земля, как и ночь вокруг, была черна. Наконец, в наползавшем на мрак предрассветном густо-зеленом мареве под ногами показалась еще мерзлая, совсем молодая трава. И густо запахло лесом. Он скинул со спины холщовый мешок, и, не отпуская ее от себя, сползшую, уткнувшуюся ему в грудь, освободившись рукой, наломал хвойных веток. Когда леженка была готова, бережно уложил варю и, достав из рюкзака необходимые вещи, занялся разведением костра. Затрещал огонь, она стала приходить в себя. Судя по изумрудному цвету редких крошечных листьев на еще лысоватых деревьях, В тот мир, куда они выбрались из подземного лаза, весна пришла с запозданием. Поглядывая на своего мучителя, вновь невыносимо помолодевшего, напивавшего себе под нос что-то незамысловатое из народной попсы, ее вдруг пронзила разгадка. Долг и чувства. Что всего мучительнее для живого существа? Точка где образуется конфликт между двумя этими важнейшими понятиями. Она, как украденный из кармана именной платок в ту октябрьскую ночь, забрала себе на время прямые линии квадрата. Без этого ей, слишком чувствительной от природы, даже на утренних разборах было долго не продержаться, не вынести накрывшей страну хаос и горы трупов, недоедание и недосыпание, отяжелевшую от боли и несправедливости вокруг энергию Никитина, дочкины болезни, капризы и свое женское одиночество. А он подцепил от нее, как вирус, необъятную силу скитающейся по миру любви, неизбежно разрушительной для бренного тела, которое как одежду нам дали на время поносить в земной жизни. Через капли ее слез на своем плече он заразился именно той исключительной любовью, когда сердца пишут друг другу письма на листе вечности. Глядя на огонь, она снова верила ему безоговорочно, как когда-то, когда он также избегал лишних слов. «Ты любил меня тогда», — разорвал ее голос, похрустывавшую костром тишину. Я и сейчас тебя люблю. Когда-то я стану врачом и буду исцелять людей, сказала она первое, что пришло в голову. Совсем недавно кто-то хороший и строгий посоветовал ей так сделать. Он, как ей показалось в свете пляшущих язычков огня, улыбнулся. Поднял с земли выпавшую из мешка банку тушенки и начал отогревать ее над костром. «Я стану хирургом», — продолжила Варя. «Буду спасать людей, а не отнимать у них годы жизни». Они сами у себя их отнимали. С необычайной, пронизавшей душу горечью, Варя понимала, что он говорит о себе. «Каждый из нас тащит на плечах свой мешок. В конце пути все уже становится неважным». Он поднял голову, и глядел вверх. Небо, бездонное в сизо-фиолетовой глубине, по самой дальней кромке уже окрасилось багряно-розовой полоской подступавшей зари. Преодолевая скованность в затёкших мышцах, Варя привстала. С мягкой силой до самой глубинной клеточки вдыхала в себя чистейший воздух весеннего леса. Вдалеке завыл волк. Но вскоре, почуяв то ли сильного человека, то ли наступающее утро, затих. Нож оставался в походном мешке, а мешок лежал у ног ее конвоира. Вместо липкого привычного страха она почувствовала освобождение. Первое, о чем сообщил доктор, встретив на перроне вокзала, «Олег ушел от Аньки». «Не может быть». Шерсть на холке Лаврентия от изучения множества чужих запахов встала дыбом. Пёс жадно и зло внюхивался в маячившие то и дело перед его носом ноги, чемоданы и сумки. Она не позвонила и даже ничего не написала, только и смогла промямлить Самоварова. Скверное известие огорошило её. — Это произошло вчера вечером. «Ты еще ехала в поезде». На часах было пять утра. Варвара Сергеевна только вспомнила, что через пару часов пути у нее стал садиться телефон, а зарядку она опрометчиво забыла у Матросовой. Когда укладывалась спать и писала доктору, рассчитывала, что батарейка протянет до Питера. Мелькнула мысль спросить зарядку у обещавшей разбудить за 15 минут до прибытия проводницы, на сей раз немногословной и оставшейся безымянной, но навалившаяся психоэмоциональная усталость взяла верх и Самоварова, едва коснувшись подушки, заснула. Она достала из сумки мобильной. Экран был темным, как пропасть. Ночью было что-то очень важное там, во сне. Потому и телефон отрубился. «Варя!» Что ты там шепчешь себе под нос? В осеннем предрассветном полумраке, подсвеченном молочным светом вокзальных фонарей, облик мужа на какие-то секунды вдруг стал необычайно похож на облик Сергея Никитина, того, стоявшего на этом перроне тридцать лет назад. Усталый взгляд некогда ласковых глаз, сжатый скупой на добрые слова рот снисходительный тон. Валера взялся за ручку чемодана. Не думаю, что это что-то серьезное. Они конфликтовали из-за того, что Олег не просто собирает гумпомощь, но также сам собирается ее отвезти. Знаю. Воронцов Дмитрий Михайлович. Имя. Воскреснув ото сна, оно вдруг выпросталось из осенней предрассветной вокзальной мглы. И что дальше? — обратилась Варя к мужу. — Из-за чего конкретно они поругались? — Олег должен выехать на днях. Аня поздно вечером устроила дикий скандал. Он собрал сумку, и... Сейчас он у нас. Пусть теперь это будет просто имя, подсмотренное в водительском удостоверении в полумраке коридора. Аня знает об этом, спеша занервничавшим Лаврентием по перрону Продолжила разговор она. «Нет. Удивительно, но она и мне ни разу не позвонила». Самоварова прекрасно знала, что по серьезным вопросам дочь частенько названивала с жалобами доктору. «Вчера я написала, пока была связь, что еду домой, она ответила лаконичным «Окей». Я не называла имени Никитину в то утро. Всего лишь сказала, что со мной все в порядке» а телефон в полковничьей квартире несколько часов не работал. В ответ он облегчённо и зло выругался матом. Ещё бы, в стране в ту ночь случился переворот. Странно. С привычка не только устраивать скандал на ровном месте, но также и сообщать об этом нам, а заодно любому встречному поперечному. «Варя, это уже не вопрос сугубо бабской вредности». Это вопрос позиции. Твоя дочь не понимает серьезности происходящих событий. Она мыслит, как тихо мирно живущий обыватель, не желающий видеть ничего, кроме картонных стен своей коробочки. Нет смысла ее за это осуждать. Я назвала это имя Сергею позже, когда мы отправились отсюда в ту мерзкую квартиру, и в ней действительно были картонные стены. Барачного типа дом, в комнате, тусклый, почти с истёртым рисунком обои. А Воронцова... К тому моменту его уже увели в неизвестном направлении, там, в Москве. Значит, Олег живёт теперь у нас? Нет, он приехал на одну ночь. Как проснётся, поедет на пару дней к товарищу, с которым повезёт помощь. А вчера был уже поздний вечер, вот он и приехал. Анька, конечно, одумается. Только не лезь в это дело. Вообще-то это моя дочь. Варя, есть вещи, куда женщине не надо вмешиваться. А то что? Позже поговорим. Мы оба не выспались. Отрезал Никитин то есть Валера. Если мысленно продолжить путь поезда, проложив дорогу сквозь моря и океаны, поезд неизбежно окажется в той точке, из которой отправился. Как твоя поездка? Ты что-то была так занята, даже толком ничего не рассказывала. Я? Насколько помню, это у тебя в поездке то связи не было, то говорить было неудобно. Я был на семинаре, нас обучали работать с теми, кто приехал оттуда. Варвара Сергеевна поймала себя на мысли, что она об этом уже заранее как будто знала, словно только недавно во сне имела возможность поглядеть на страницы своей жизни откуда-то сверху из состоявшего из одного прозрачного и лёгкого воздуха места, где все обиды, болезни и людские метания — кажутся неважными и очень-очень глупыми. Я тоже много интересного за эту неделю для себя открыла. Ты прав. Сначала надо выспаться, а после поделимся друг с другом новостями». Улёгшись на своей пурпурной подстилке возле кровати хозяйки, Лаврентий наслаждался общением с лапушкой. Любимый нравился связанный с переездом на дачу план, ведь там ее милый друг наконец окажется без поводка, скверной тяготы расплаты за сытую жизнь. Он мог бы без особых усилий срываться с этой штуки в городе, убегать, потом к кормежке возвращаться, но не хотел подобными выкрутасами расстраивать женщину, которая его не просто приютила, но и полюбила. Лапушка считала так же. Надо еще потерпеть. Сама она не столько любила свою депрессивную хозяйку, сколько жалела. К тому же за прошедшую неделю в жизни этой душноватой дамочки, как насмешливо доложила лапушка, произошли перемены. Дочь подкинула ей десятилетнего внука, а сама уехала в Эмираты на семинар для лохов, как метко обозначил это дамочкин внук. Любимая всегда была в курсе событий людского мира. её хозяйка имела привычку читать по утрам телеграммные новости вслух. Да еще и обращалась к питомице, то ахая, то прицокивая, но чаще возмущаясь. Плакать и жаловаться на жизнь хозяйке стало некогда. В доме запахло борщом и котлетами, и даже проводилась ежедневная уборка глупым и болтливым роботом-пылесосом, лучшим другом-колонки, Алисы Когда хозяева проснулись, привычно помиловались и поругались, пошли поочередно в душ, а затем сгрудились на кухне, не смыкавший глаз вот уже больше суток Лаврентий немного вздремнул. Очередной виток событий подходил к концу. Олег ушел из квартиры рано утром, пока хозяева еще спали. Лаврентий проводил его до входной двери, позволил себя погладить, и слегка облезал на прощание его крепкую теплую ладонь. Проводив мужа, с которым Варвара Сергеевна решила до вечера не обсуждать пережитое нападение, а лишь кратко поделиться с ним результатами своих поисков, она удобно расположилась за кухонным столом и открыла ноут. Кофе оказался в меру горячим, окно открыто, и серая стройка дыма, уползала навстречу прозрачному прохладному воздуху октября. Где-то в другой, оставленной жизни, было всегда прохладно и пахло табаком. Стол тоже был другим, обшарпанным, небрежно облизанным светом настольной лампы, с увядшей в вазе грязно-желтой мимозой, а сама она сидела спиной к окну в затхлой комнате с облупленными коричневыми стенами. Здесь же, в квартире Валеры, а теперь их общей, всегда было солнце, то слепящее в окно, то в шутку притаившееся за верхушками вековых деревьев парка. Пес, которого доктор Наскоро выгулял перед уходом на работу, лежал под столом, передавая через ее босую ногу, уткнувшуюся ему в бок, какое-то теплое знание о вечном. Варвара Сергеевна крутила в руках листок с буквой «Я» посередине. Усмехнувшись, решила оставить на память, положив в редко открывающийся ящик комода, где хранились странноватые для непосвященного мелочи. Клеенчатый бордовый квадратик из роддома, вес 3,560, рост 52 сантиметра, маленький пятнистый камушек с берега Черного моря, подарок шестилетней Анюты. Локон каштановой пряди, нечаянно найденный на кухне под столом и сохраненный после того, как пятнадцатилетняя дочь заставила свою подругу обрезать, а затем вытравить себе в блонд волосы. Засохшая роза из букета Никитина. За их четверть века служебный роман. Подаренные им цветы можно было пересчитать поштучно. Открытка с рецепцией римской гостиницы в которой остановились еще будучи не расписанными с Валерой, внучкина розовая резиночка для волос и ребристая монетка для уличного таксофона, символизирующая некое отложенное право на самый важный звонок. Почти час ушел на то, чтобы зафиксировать в созданном в столице файле документ 1, который Варвара Сергеевна, особо не раздумывая, переименовала в «Свои», внеся туда всё, что удалось узнать. Веренные стихи, выученные наизусть, записала там же. Для Аньки рано или поздно дочь всё поймёт. Для Лины. А может, ещё для тех неизвестных пытливых потомков, которые захотят узнать, что было ценным для обычной, прошедшей сломой эпох городской обывательницы, в первый год восставшей против зла великой России. Выгуливая Лаврентия в парке, Самоварова, решив оставить тяжкие мысли во вчерашнем дне, намеренно думала о Вике Матросовой. С улыбкой вспоминались ее колкости и незамысловатые шутки, выглаженный лоб, смешные утиные губы, умные серо-зеленые глаза и неиссякаемая, несломленная энергия. А если бы она отвернулась от неё в фойе Большого театра, произошла бы тогда череда последующих событий. Тот, кто ткёт рисунок наших судеб, знает наверняка. Только задумала набрать подруги, как экран мобильного дрогнул надписью «Московская следачка шелопутина «Как вы? Нормально доехали? Пёсель ваш хорошо перенёс дорогу? Все пассажиры целы?» Несмотря на запомнившееся дружелюбие молоденькой полицейской, шквал бодрящих вопросов насторожил. Когда-то сама прибегала к этому нехитрому способу, прежде чем сообщить человеку дурную весть. Да, обошлось без происшествий. Даже хорошо поспала. Мы нашли нападавшего. Остановившись, Варвара Сергеевна прижала мобильный к уху, стараясь глубоко дышать предчувствие не обмануло. Нарочито бодрый голос девушки стал мрачным. «Даже не знаю, есть ли смысл вам приезжать на опознание». «Из-за экипировки я запомнила его весьма приблизительно, но протокол есть протокол. Надо – приеду», – чеканило слова «квадрат в погонах». «Он умер сегодня ночью». «Воронцов Дмитрий Михайлович». Невольно слетела с губ. «Нет», — удивилась следачка. «С чего вы взяли?» «Как его звали?» Сердце глупое, смешное, круглое, бешено колотилось в груди. «Плешко Иван Николаевич». Фамилия была знакома. Почувствовав не то громадное облегчение, не то необъяснимое разочарование, Варвара Сергеевна сглотнула. «Несколько лет назад я расследовала дело, в котором подследственный, а затем обвиняемый, носил фамилию Плешко». «Как интересно! Это многое объясняет». Например, Лаврентий, до того жадно вынюхивавший что-то в грудах опавшей листвы, схватил зубами большой коленовый лист и сел у ног хозяйки. Варвара Сергеевна слишком резко потянула лист на себя и, опомнившись, погладила любимца. «Отставной прокурор, ваш, кстати, питерский, переехавший пару лет назад в Москву, в тот же день, то есть вчера, подвергся нападению, совершая свою обычную вечернюю пробежку в парке. Бодрый дед сумел скрутить нападавшего, после того, как тот плеснул в него кислотой, немного обжег ему шею. Мимо шли молодые ребята, вызвали полицию». У задержанного отсутствовала фаланга правого указательного пальца. Фоторобот совпал. Тест на полиграфе подтвердил причастность Плешко к нападению на вас несколькими часами ранее. У прокурора фамилия Заревский. Лист был порван лишь по краешку, а рыжекрасная его сердцевина оставалась целой, хоть в гербарий клей. Верно. Несколько лет назад мы испоганили Плешко жизнь. Крутя лист в руке, отстранённо говорила Варвара Сергеевна. Пока не нашёлся хороший адвокат, он сидел за преступление, в котором признался, но которого не совершал. Возможно, вы слышали про то питерское дело, газеты окрестили его «делом чёрного пластика». Пострадавший был пластическим хирургом, жена Плешко впала в кому после неудачно проведённой операции. У Плешко был мотив, и полностью отсутствовало алиби. Позже его замужняя любовница призналась, что Плешко был с ней. «Бывают служебные ошибки». Девчонка говорила так, словно речь шла о небольшой погрешности на весах. «Значит, его мотивом была месть». Довольно запоздалая. О том, что за ней целый год следил похожий по облику человек, Варвара Сергеевна решила умолчать. Возможно, видения были всего лишь предупреждением, как и выпавшая карта «Смерть» в раскладе Матросовой. Думаю, после того, как в тюрьме его и без того шаткую психику изрядно покалечили, он пытался, но так и не смог найти себя в обычном мире. В любом случае, он был псих, его давно следовало в дурку запереть. «Деточка, не повторяйте моих ошибок», — вырвалась выстраданная. «Люди имеют право на ошибки». А мы, те, кто служит закону, нет. Наши ошибки стоят очень дорого. Так вы из-за того дела ушли из органов? Я, простите, ознакомилась с вашим досье. В свое время вы были одной из самых крутых следачек Питера. Парочку ваших дел мы даже разбирали на учебе. Это было очень давно. Что случилось с Плюшко? Он устроил на допросе истерику. Началась паническая атака, а дальше... Инсульт. Смерть была мгновенной. Вскрытие еще не проводили, но выглядел он совсем больным. Хорошо, что не мучился. Жаль его. Не знаю, как поступит Заревский, но я отзову заявление. Зачем? В этом уже нет смысла. Смысл есть всегда. У него могли остаться родные. Проверяли, никого нет. Ему было всего 62, хоть и выглядел он намного старше. Старик с горящими безумием глазами. После задержания я столкнулась с ним в коридоре отделения. Если честно, мне стало не по себе. Бог ему теперь, судья. Всего вам самого хорошего. Закончив разговор, Варвара Сергеевна уставилась на линию горизонта проглядывавшую между стройными рядами уже почти лишённых листьев деревьев парка. Дальняя полоска где-то на краю земли всё ещё олела давно наступившим в городе рассветом, а позднее утро было необычайно солнечным и тёплым для октября. Совсем как в то октябрьское утро в столице 30 лет назад. В полоску на горизонте недавно въехали двое мужчина и женщина перекусив спирочинного ножа тушшенкой они допили капельки осташейся во фляге воды вода хранила в себе вкус еще той который заваривался гадкий вечно остывший то и дело проливавшийся на карту мира чай но это было уже неважно вскоре вздымая топотом копыт предрассветный мрак прискакали кони гнедой и серое в яблоках. В отблесках вспыхнувшего напоследок костра грациозные, гривастые, и длинномордые кони казались мистическими, неземными. Забавное перестукивание копыт напоминало звучанием рисунок вальса. Из брошенного у затухающего костра походного мешка молодые наездники не взяли с собой ничего. У них, тридцатилетних, переполненных жаждой жизни, больше не было имен. Когда-то их звали Варя и Дима, а может, так только слышалось в мерном цокоте копыт. Впереди их ждал май и звонкая любовь длиной в целую земную жизнь. След веры отыскался по принципу шести рукопожатий. Военкор Серега не просто откликнулся сообщением. Через пару дней после того, как Самоварова вернулась домой, он ей перезвонил. Веру он не знал. Опубликованные на канале стихи ему прислал один из его постоянных подписчиков в личку. Серега пообещал списаться с теми, кто мог, вероятно, знать автора. Еще через пару дней стало известно, что племяшка, уже любимая, а разве могло быть по-другому, Оставив Москву, уже полгода работает в детском доме на окраине Донецка. Оставалось только дождаться актуального номера ее телефона. Умение ждать — великая вещь. Лаврентий, большую часть дня лежавший теперь на своей бордовой подстилке, предаваясь нескончаемым беседам с лапушкой, был совершенно с этим согласен. Читала Вероника Райцис